Глава двенадцатая Наверное, я могла бы снова задействовать мини-гравы, спрыгнуть со спины дракона и лететь самостоятельно, но над нами кружили еще два диких зверя, и если раньше они меня игнорировали, то теперь оба чудовища агрессивно рычали и скалились, пролетая над головой и стараясь сковырнуть меня когтями. Стоит мне оказаться в одиночестве, точно сожрут или покалечат. Мой дракон вяло огрызался, но попытки сбросить меня не делал. Поэтому я изо всех сил цеплялась за скользкие от крови роговые выросты на хребте Чрайита, как я назвала своего спасителя по цвету его чешуи. Пока я с ним, я в безопасности. Но минегравы на доле процента всё-таки активировала, чтобы облегчить ношу раненому. Ему и без меня тяжко. Дыхание из его глотки вырывалось с хрипом, по телу изредка пробегала дрожь, и тогда меня оглушал противный костяной скрежет. Мы снижались широкими кругами, словно дракон искал какое-то определённое место, а радора и пилота я давно потеряла из виду, но они упали неподалёку, судя по тому, где кружила остальная стая. Надеюсь, они сожрали моего алтаря. Тогда наша клятва оказалась бы аннулирована. Какое счастье. Фиолетовый дракон совсем потерял силы и завалился на крыло. Сопровождавшие нас два его собрата пронзительно закричали. Похоже, он падал. А дорастапыренных навстречу на острых каменных шипов, если верить в монтированному в шлем навигатору, было не меньше полумили. Я уже готовилась врубить мини-гравы и спасаться самостоятельно, но внезапно меня накрыло непонятной чудовищной силой и невероятной болью и... Смело с драконьей спины. Казалось, взорвалась каждая клеточка моего тела. В голове вспыхнула ослепительная звезда, и последней мыслью было... «Прощай, Габриэль, драконы все-таки напали и выжгли мне мозг». Очнулась я от ощущения небывалой сосущей пустоты и чувства безвозвратной потери чего-то настолько важного, что не хотелось жить. Наверное, ещё немного и я потеряла бы саму себя. Поэтому организм спешно позвал сознание обратно в тело. Бред какой. Следующая мысль была уже вполне разумной. Раз я рефлексирую, значит, мозг уцелел. А ещё через миг сообразила, что дышу настоящим воздухом, свежим, одуряюще пахнущим горячей смолой, раскалённым камнем и железом. Значит, шлема на мне нет. А с ним и обеззараживающих фильтров. Но не всё ли равно, если вместо сердца у меня внутри зияющая пустота и равнодушие, и тоска Такой всеобъемлющей тоски я не испытывала даже в момент, когда поняла, что нахожусь за 3 9 солнц от земли и потеряла и родину, и семью, и Габриэля. Только сейчас даже мысль о синеглазым и чешуйчатом не заполнила пустоту. Что же со мной случилось? Что ж, я жива. Теперь остаётся найти, для чего и понять, что я потеряла. Если мне так плохо не из-за слегка помятых рёбер. Видимо, всё-таки рухнула на скалы вместе с драконом, а из-за какой-то утраты, которую пока не могу осознать. Может быть, что-то произошло с семьёй, а я как-то смогла почувствовать. Осторожно открыла глаза. Небо было такого фиолетового оттенка, какого не увидишь на земле, и оно темнело с каждым мгновением. По горах меркает сарана, и резко. Базальтовая или похожая на этот минерал стена в нескольких метрах не оставляла сомнений, что цираит упал в скалы. Кстати, где он? Дракон вздымался с другой стороны, между мною и обрывом. Его невероятно и чёрные когти ушли в камень наполовину, как якоря, удерживая мощное фиолетовое тело на горном склоне. Он был огромен и потрясающе красив. Чешуя отливала металлическим блеском, а полупрозрачная трёхрогая корона и такой же хрустальный хребет слегка светились, отражая последние лучи заходящего солнца. Но он не дышал. Слегка приоткрытые веки не двигались, ноздри не шевелились. Лишь ветер трепал лохмотья порванных, сломанных и ни естественно вывернутых крыльев. Других зверей поблизости не наблюдалось, и это обрадовало. Дики бросили своего мёртвого собрата и улетели. Может быть, закусывать арадором. Вот ещё странность. Вспомнив золотоглазого, я не ощутила непривычного приступа восторга, не наступавший следом стирающий моё внушённое восхищение. Вспышки благопреобретённой злости, переходящей в ненависть. Ничего. Хотя, пожалуй, осталось какое-то лёгкое сожаление. Я уже привыкла к шквалу эмоций при виде алтаря или воспоминании о нём, и теперь мне не хватало этого будоражащего коктейля. Что же случилось, что я перестала кидаться на раздражитель? Слишком сильно ударилась головой? Села. Отстегнула толстые перчатки с массой встроенных в них приспособлений. Даже рация была, но я не собиралась ею пользоваться, как и аварийным сигналом. Ощупала голову, заплела растрепавшуюся косу, с трудом разодрав волосы питернёй. Потёрла шею и пластины о жирелье. Показалось, они стали горячими, но жжения пока не чувствовала. Шлем поблизости не увидела, но в остальном скафандр был цел. Я могла бы воспользоваться минигравами, чтобы спуститься с горы в долину. Но мёртвый дракон, защищавший меня от падения в пропасть даже после смерти, и его изодранные крылья, не могла его бросить так. Да и какой смысл на ночь глядя лететь в долину, где могут водиться неизвестные хищники и змеи? Прихрамывая на правую ногу, подошла к голове поверженного дракона. Какой же он всё-таки огромный. Я дотянулась до носа и поднесла ладонь к ноздре. Может, он всё-таки дышит? Минута, вторая. На десятой считать перестала и сдалась. В скафандр встроена аптечка первой помощи, пригодная для людей и, наверное, драконидов, но вряд ли для драконов. Насколько смогла, обняла голову хророита и прижалась щекой к холодной чешуе. Великая мать. Когда-то я ненавидела чешуйчит их. Но сколько раз они меня спасали? А во мне было слишком много ненависти для видунии. Прости меня. Прости, дракон. В планетарном скафандре предусмотрен компактный набор для выживания. Среди прочего, в нём имелись многофункциональный нож, всё-таки я не совсем безоружна, фонарик и тонкий, но невероятно прочный трос, скорее даже леска. Появившиеся в темнеющем небе чужие звёзды удивлённо моргали и перемигивались, глядя на сумасшедшую инопланетянку, зашивающую крылья мёртвого дракона. Зачем? не могла сказать но упрямо складывала, насколько хватало сил, переломанные трубчатые кости, скрепляла и зашивала гладкую и твердую, как железо, кожу, прокалывая ее короткими лазерными импульсами ножа. Раны на драконьей шеи от оружия Ародора зашить не смогла. Они были нанесены чем-то тонким, как шпага, вонзившимся между плотных и сверхтвердых чешуек. На них я распылила клей из аптечки. Ушли все три тюбика, так что мне лучше не обзаводиться порезами и ссадинами. В одной из ран торчал обломок оружия, и чешуя вокруг него почернела и обуглилась. Наверное, сталь была отравлена. Подлое оружие, как и сами дракониды, все до единого. Надев перчатки, я вырезала поврежденную плоть вместе с обломком и выбросила в пропасть. Так, подсвечивая себе фонариком, привела мёртвое тело в порядок, по древней русской традиции, чтобы душа дракона могла легко улететь к своим чешуйчатым богам, если они есть. Уснула под утро, забравшись под крыло, сложенное и подвязанное, чтобы не порусило и ветер не скинул в пропасть ни дракона, ни меня вслед за ним. Уже засыпая, вспомнила, что Арадор обещал меня инициализировать но как всегда соврал. И почему-то мысль вызвала не прилив гнева, а лишь презрительно насмешливое фырканье, а потом осознала, связи альдей и алтара больше нет. И меня накрыло невероятное ощущение полной свободы, и плевать, что я одна на чужой незнакомой планете, полной диких огнедышащих крылатых ящеров и прочей незнакомой нечисти. Я свободна. И это счастье. Мне снилась семья. Все, кто прибыл в наш лес на праздник моей инициации. Прабабка, мама, отец, дядя и тётки. Они также стояли на заветной поляне у каменного круга и держались за руки. Все, кроме Ярослава. Брат почему-то держался поодаль, прислонившись могучим плечом к высокой сосне. На её коре поблёскивали яркие капельки застывшей смолы. Вот ведь, и не боится испачкать новый светлый костюм, подумала я. А потом поняла, что где-то уже видела подобный бело-золотой камбес. И эмблемы золотой ветви на груди и на рукавах, красиво сочетавшиеся с оттенком его волос, были до отвращения знакомы. Родючи сосредоточенно шептали ритуальные слова. Те проскальзывали невесомо, как сияющие пылинки на солнечном ветру, а я никак не могла их поймать и понять. На нас никто не обращал внимания. Яр выдохнула, что это значит? Он услышал, вскинул голову и улыбнулся. Привет, лесёнок. Они крутые, да? Он кивнул на прабабушку Дарамилу, воздевшую в этот момент руки к голубым небесам земли сумели позвать нас и соединить в одном сне жаль, что это только сон я заметила испарину на лбу мамы серебристая капелька пота текла и по веску дорамилы надо торопиться надо торопиться эхом моим мыслям откликнулся яр держись я уже близко лесёнок наш звездолёт носит имя тень и мы с гёбом его направляем с гёбом прошептала и кольцо на пальце потеплело и горячо запульсировало Здесь во сне я видела, что он остался совсем чёрным, лишь кончики чешуек были слегка припорошены золотой пылью. Он с тобой? Хм. Брат почему-то смутился. Не весь. Долго объяснять. Где ты находишься в реале? Желательно точные координаты по карте драконидов. Понятия не имею, какие координаты у планеты Эри по карте Драконидов. Эри? Зелёные, как у меня глаза, Яров вспыхнули радостью. Её ещё называют Детинец. Так мы совсем близко, сестричка. Вот это повезло. Слышишь, Гэп? Она рядом. Слышу. Прошелестело ветром в берёзовой листве, но как я ни вглядывалась, синеглазого рептили не увидела. Тут мама упала на колено, ударившись о край каменного круга. Где Василёк? Где именно? торопливо воскликнул Яр. В скалах. Там на склоне лежит мёртвый дракон, большой, фиолетовый, и на нём золотое ожерелье. Последние слова я уже кричала, потому что следом за мамой упали мои тётки, потом отец и дядя. И медленно, очень медленно на округ опустилась прабабка Дарамила. Из уголка ее губ стекала капля крови. Их тела пошли рябью, словно были отражением на воде. Подернулся туманной дымкой лес, рассыпалось клочками и таяло небо, как сахарная вата в крепком чае. И как я не напрягала свои силы, рвущийся и ускользающий сон удержать не могла. «Мы найдем тебя, лисенок! Найдем обязательно!» Донесся до меня голос брата, прежде чем его силуэт окончательно растаял. Я проснулась с мокрыми от слез щеками и хлюпающим носом. Тоже мне ведьма. Сил не хватило даже видения удержать и связь с родными душами. Сквозь заштопанное драконье крыло проникал слабый свет, и я поняла, что уже утро. Выползла из укрытия и огляделась. Действительно, всходившее солнце освещало склон горы и уже добралось до выступа, на который упал дракон. Его полуметровые когти за ночь, казалось, выросли в камни еще глубже, а шкура показалась более черной, чем вчера. Цепляясь за шипы и роговые выросты, забралась на загривок ящера. Так и есть. Чернота распространялась от раны, из которой я вырезала кусок отравленной шпаги. Мёртвое тело разрушалось. Ненавижу тебя, Радор, подумала она уже без зубовного скрежета, просто констатировала факт. Снявшиеся жирели отковыряла от него одну чешуйку на память о стреле, а остальные примотала к костяному шипу, чтобы сверху не было видно. Кто знает, может, драконы так любят золото, что стащат и с мёртвого собрата. Или может, здесь водятся местные вороны или дракониды. А последних думать не хотелось, но логика подсказывала, что вряд ли Арадор выбрал бы для моей инициации совсем безлюдную планету. Если Эри входит в их империю, на нём наверняка есть база драконидов, а там наблюдатели, геологи-разведчики, медики и прочее. Значит, меня могут найти или моё же релье. А его искать Должен только яр. Порадовалась своей интуиции, подсказывавшей решение с меткой ожирением. Я же говорила брату о фиолетовом драконе, а он стремительно чернеет. Но золото можно обнаружить сканером, если его настроить. Правда, есть риск, что если Арадору целел, дракониды тем же способом найдут меня раньше. Поэтому я с сожалением вытащила последнюю чешуйку, размером с ладонь, между прочим. И вложила её в обугленную рану на драконьей шкуре. Прощай, цироит. Теперь можно и местность разведать, и воду хорошо бы найти. В скафандре есть генератор, но энергию батарей надо экономить. Ещё есть определитель химсостава и обеззараживатель. Повезло, что состав воздуха Детинца близок к земному, и я могу тут дышать. И орадор мог Вспомнила я раскол этой шлем алтаря. Ничего удивительного. Дракониды, точнее ирицы, настолько похожи на людей, что можно запросто перепутать, пока не познакомишься ближе. Люди всё-таки более человечны. С такими мыслями я осторожно прошла вправо по карнизу, тянущемуся от скального выступа, и замерла. С этой точки открылся склон, изрытый чёрными провалами пещер. У многих из них перед устьем были широкие площадки. Гнездовье. Не трудно догадаться, куда стремился умирающий дракон и куда делись его сородичи. Я насчитала полсотни пещер. Плохо. Если сюда сунется брат, его сожрёт эта дикая стая. Пока меня никто не заметил, я ретировалась и решила разведать местность с другой стороны. Там и карниз пошире. Странно, что выступ, выбранный Череей там в качестве последнего пристанища, не соединён с пещерой. А может, потому и выбрано такое глухое место, что дракон знала о своей близкой смерти. Мне снова стало невыносимо жаль его. Проходя мимо, погладила удивительно твёрдую, гладкую и холодную кожу дракона Иваноса. И заметила, что тусклые мёртвые глаза, полоска которых была видна через приоткрытые веки, тоже почернели. Надо бы опустить ему веки по нашему славянскому обычаю, но сил моих на это не хватило. Словно дракон закоминел. Отправилась налево от выступа. Карниз под ногами вскоре резко расширился и перешёл в язык скального выступа, отполированного как зеркало. Он висел над бездонной пропастью, а в скале над ним виднелась огромная, сужавшаяся кверху трещина, куда вошёл бы целый собор вместе со шпилями. И на этой стороне горы, гладкой как каток, других пещер видно не было. Я вытащила лазерный нож, пожалела, что шлем с встроенным фонариком где-то потерян, а у моего карманного за ночь работы села батарея. И медленно оглядываясь, направилась в расщелину невероятной величины. Не рискуя выходить на середину огромной пещеры, я держалась ближе к правой стене. Идти было трудно. Под ногами громоздились мелкие и крупные каменные обломки. Показалось даже, что чьи-то кости белеют, но останавливаться и рассматривать не стала. Чем дальше вглубь горы, тем более гладкими становились стены, словно оплавленными, и тем сильнее они светились. В конце гигантского зала было вполне светло, словно пасмурным днём, и я заметила на стенах линии, грубые, как будто их прочертили непослушными драконьими когтями. Они складывались в причудливые фигуры, и при богатом воображении можно было увидеть в них и парящих драконов, и сидящих, и даже дерущихся. Но самое странное, в ломаных линиях просматривались и человеческие фигуры, определённо женские в платьях с длинными развивающимися волосами в саднице добыча жертвы или грама его воспалённого воображения никаких боковых от норков я не заметила пещера слегка сужаясь оканчивалась полукруглым тупиком и там обнаружилась ещё одна странность круглый плоский камень метра 3 диаметром и высотой мне до середины бедра На тёмно-серой гранитной поверхности тоже виднелись насечки рисунка и глубокие желобки. Жертвенник. У неразумных диких ящеров больше в пещере ничего интересного не было, никаких драконьих сокровищ. Обошла вокруг камня. Какой-то посторонний звук нарушил безмолвие. Я остановилась, напрягая слух. Не показалось. Откуда-то доносилось журчание ручья. Сразу нестерпимо захотелось пить, да и желудок давно требовал наполнить его хоть чем-то. Ручей оказался подземным. Я его слышала, но не видела. И это довело меня до бешенства. Даже поковырять скалу ножом попыталась, но, разумеется, ничего не добилась. Жажда стала невыносимой. Я облизала пересохшие губы. Надо было возвращаться. А вдруг меня уже нашёл Ярослав? Конечно, умом я понимала, что за час с небольшим, пока осматривала пещеру и пыталась расшифровать рисунки, мой брат вряд ли добрался до планеты и разыскал меня. Но на сердце стало очень неспокойно, и я почти бегом заторопилась к выходу. Внезапно вокруг потемнело. Выход закрыла огромная тень. Раздался скрежет когтей по камню. Драконы попалась, и спрятаться негде. Я пятилась от угольно-черной громады, вползавшей в пещеру, и понимала, что шансов у меня никаких. Вздернутая верхняя губа зверя, ощерившаяся пасть, жуткие, ослепительно-белые на черном фоне клыки величиной с мою руку, и кошмарные глаза, в которых клубилось рваное черно-оранжевое пламя. С пасти тоже срывались клубы удушающего дыма. Я закашлялась и снова пожалела о потерянном шлеме. Надо будет сказать Ародору, если когда-нибудь увижу, что в конструкции скафандра явная лажа. Дракон утробно зарычал. Ноги уткнулись в твердое препятствие. «Камень-жертвенник! Сейчас он меня тут и сожрет на тарелочке!» Может, местные драконы совсем не дикари и добычу предпочитают кушать на блюде, хорошо прожаренную. Эх, а я даже инициацию еще не прошла, не узнала, каково это — чувствовать в своем сердце целый мир и в то же время быть его дыханием, его пальцами, его глазами. Видеть тайные струны, трогать их душой и самой быть такой струной, вплетать свою мелодию в звучание Вселенной открывать тайные тропы мгновенно пронзающее пространство или даже время. О, тогда бы я не отвергла Габриэля. Сама поцеловала бы его, назвала своим дыханием, сердцем, душой. И пусть он чешуйчатый высти нам теле, разве это важно, если мы в человеческих телах совместимы? И разве не любовь ведьмы даёт им крылья? Я отползала от дракона, пока огромная лапа с грохотом не опустилась на жертвенник, взяв меня в клетку из чёрных когтей. Не раздавила. Но моё сердце так сильно билось, а рёбра ходили ходуном, что я чувствовала грудью холодную и твёрдую, как сталь, кожу на лапе зверя. Он склонил морду, принюхиваясь. Оранжевые отблески из глаз медленно исчезали, и на меня смотрела первозданная, кромешная тьма. Так пристально, словно хотела что-то сказать, так пронзительно, будто пыталась проникнуть в мою душу. Пожалуйста, не надо. Не ешь меня. Я не съедобная, ядовитая. Фу. Поди прочь, зачастила я мысленно. Зверь моргнул, И не выпускай меня из клетки, как ти грузно опустился рядом с жертвенным камнем и обвернул его собой и хвостом, уложив голову на вторую лапу и отвернув её так, чтобы дымок из ноздрей сочился в сторону. Я осторожно выдохнула. Значит, не голоден. Решил приберечь пищу на обед. Да я тут сама скоро умру от жажды и голода. Попробую подождать, пока зверь уснет. У меня есть лазерный нож, и я отлично знаю уязвимые места у животных, похожих строением на земных. Нужно бить в глаза, чтобы выжечь мозг. Дракон тяжко вздохнул и вывернул голову так, что мне стал виден загривок. На нем что-то блеснуло золотом. А жерелье? Это чудовище обокрало мертвого чароита? И тут наполовину вытянулось прижатое к телу крыло. Нет. Всё-таки я иногда бываю непроходимо заторможенной, обругала сама себя, заметив мною же наложенные швы на коже крыла и фиолетовые искры мерцавшие на чёрной чешуе. "Хироид, миленький, живой", прошептала, едва не заплакав от облегчения.